Вадим Панов «Кардонийская рулетка» Текст читает Сергей Удилов Третья книга цикла «Герметикон» «Внутри каждого человека борются два волка» Негромко произнес старик. «Один волк черный – это зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Второй волк – белый – это мир, любовь, надежда, истина, доброта и верность. И какой волк побеждает?» – тихо спросил мальчик. «Тот, которого ты кормишь?» – индейская притча. Пролог которым Гатов, Дагомара и Баламестра занимаются географией. Спросите у любого цепаря, что есть Кардания, и вы услышите «Банир». Задайте тот же вопрос любому карданийцу и услышите «Банир». Если вы никогда не бывали на этой планете, то наверняка удивитесь столь редкому единодушию. Но если вам доводилось посещать кардонию, то задавать дурацкие вопросы не станете, потому что ответ известен. Банир. Банирский океан, покрывающий четыре пятых мира, разделяющий его и объединяющий, ужасающий зимой и добродушный летом, дарующий пищу, а значит жизнь, и знаменитые хологаны, холодные ураганы, а значит смерть. Все это Банир. Огромный Карданийский океан не считался излишне спокойным. Моряки и летчики обожают рассказывать о его яростном характере о зимних штормах и безумных, но, к счастью, довольно редких халоганах, во время которых многометровые волны злобно таранят берега, и еще рассказывают о том, как тяжело приходится отчаянно храбрым летчикам и морякам. Яркие истории безотказно действуют на впечатлительных женщин, превращая моряков и летчиков в бесстрашных героев, бросающих вызов неукротимому баниру в девяти случаях из десяти награждает рассказчика желанной взаимностью. Но... Но хитрые моряки и летчики забывают уточнить, что бесится океан исключительно зимой, а все остальное время покойно дремлет, изредка всхрапывая легким штормом. Вот и сейчас, в самой середине весны, банир был настроен миролюбиво. Его синие волны лениво бежали к горизонту и совсем не расстраивались, если не доставало сил нырнуть за него. Редкие облака, белые маски на нежной лазуре не предвещали даже слабой бури. И серебристый цепель Ушерский лев, яхта консула Дагомара, плавно шел в половине лиги над океаном. Управляющие цепелем люди не рискнули бы отправиться в дальний поход, а ближайший порт остался в тысячи лиг юго-западу в другую погоду. Но вовсе не потому, что лев был плохим. Цепель считался одним из самых надёжных в герметиконе. Просто в настоящий момент команда яхты состояла из трёх человек вместо положенных двадцати. Особенных трудностей это обстоятельство не вызывало. Идеально продуманное устройство позволяло совершать путешествия даже со столь усечённым экипажем. Но только в благоприятных условиях. В те дни, когда Бонир добр. Недалеко ещё? Нет. То же самое ты говорил вчера вечером. Я немного ошибся. Ты ошибся? Неподдельное изумление собеседника заставило стоящего за штурвалом мужчину улыбнуться. Едва заметно, краешками губ. Ладно, не ошибся. Я решил, что следует пройти еще пятьсот лиг Тут есть острова. У них имеются названия. Не придумали. Забавно. Отправься до экспедицию На капитанском мостике Льва находилась большая часть экипажа. За штурвалом стоял Павел Гатов. Невысокий жилистый мужчина, одетый в черные штаны с накладными карманами, цепорские ботинки и грубый серый свитер с капюшоном. Лицо Гатов имело узкое, немного вытянутое, плавно стекающее к маленькому подбородку, неказистость которого прикрывалась аккуратно подстриженной бородкой. Ее идеальная форма абсолютно не гармонировала с пребывающей в полном беспорядке прической. Павел частенько проводил по голове правой рукой, и потому его короткие черные волосы всегда торчали в стороны. В левом ухе Гатов носил золотую серьгу – безыскусное колечко, помогающее, по мнению цепарей, избегать знаков пустоты. А на запястьях – простенькие дешевые браслеты, бусины, цветные веревочки и кожаные ремешки. Кроме того, руки Гатова покрывали многочисленные татуировки – что придавало ему запраский вид профессионального цепаря. Вот только ни один цепарь Герметикона не имел за плечами двух, оконченных с отличием академий, звания магистра по двум наукам. Собеседником Павла выступал сам винчер Дагомара, консул Ушера, один из богатейших людей Кордании. И вот в его внешнем виде не было ничего легкомысленного или цепарского. Несмотря на то, что на борту находились лишь близкие люди, можно сказать, друзья, Дагомара не расслаблялся и не изменял себе. Он поднялся на мостик, облаченный в наглухо застегнутый пиджак с воротником-стойкой, в идеально отутюженные брюки и такие блестящие туфли, что их можно было использовать в качестве зеркала. А единственным украшением, которое позволял себе венчер, был золотой значок консула Ушера на левой стороне груди. Как именно Дагомара ухитрялся сохранять привычный лоск в отсутствии слуг, Павел не спрашивал, но предполагал, что консул заранее позаботился о достаточном количестве одежды. Голову рано облысевший венчер брил, однако волос у него хватало. Густые рыжие брови над глубоко запавшими глазами и длинные до груди узкий клин, знаменитый на всю кордонию рыжий с проседью бороды. Павшие щеки, длинный нос, огонь во взгляде. Лицом Дагомара походил на религиозного фанатика. Однако религией консула была политика. То есть мы на краю мира. Чуть дальше, Винчар, чуть дальше. Мы пересекли правую хорду шесть часов назад. А значит удалились не только от оживленных торговых путей, но и от всех известных точек перехода. Правая хорда, почти прямая цепочка необитаемых островов, считалась восточной границей заселенных земель Кардании, и забирались за нее лишь редкие исследовательские экспедиции. — Зачем так далеко? Аргументируй. — Не люблю заниматься своими делами, всех на виду. — Мы договорились провести испытания на севере правой хорды. — Там полно никому не ненужных островов. — Предлагаешь вернуться? — Павел. Это был не окрик. Дагомара никогда не позволял себе не заводить Гатова до положения слуги или наемного работника. Восклицание демонстрировало сдержанное неудовольствие. Консул показал другу, что его следовало заранее известить об изменении планов. Правая хорда подробно описана. Все ее острова нанесены на карты. Аргументировал свою позицию Гатов лишний 500 лик дали нам гарантию сохранения тайны.